Глава 44 четвертая «Люся, дура, ты что творишь?» Истерично орала я, спустя 15 минут, раскорячившись в ее джипе, словно перекормленный осьминог, пытаясь закоктиться поудобнее, чтобы удержаться на скачущем под моим задом скакуне. На заднем сиденье тихо скулила батька. «Рот закрой и не отвлекай!» Рыкнула Люсинда, ловко подрезая несущийся по дороге грузовик и влетая под отъезжавший от остановки автобус. Мне показалось, что я услышала коллективную молитву, пропетую в унисон несчастными пассажирами городского транспорта. А у меня встали дыбом волосы по всему телу и покрылись ледяными сосульками. «Катька больше не скулила». Просто сидела с раскрытым в беззвучном крике ртом, глядя на окружающую действительность безумным взглядом. Только Люся была спокойна, как ка, в перерывах между маневрами успевающая делать слоновьи затяжки от почему-то неприкуренной сигары. Люся, да поздно уже он все равно уедет, и обо мне не вспомнит. Проныла я, вспомнив, как призналась в любви этому несносному гадкому Завьялову. А он просто бросил трубку. Отключился и все. Паразит такой. И что тут думать? Конечно, он не испытывал ничего к моей персоне. Просто пришел, увидел, победил. Видно, я здорово его вывела из себя. И он решил показать мне, кто тут начальник и вообще альфа-самец. А я дура. Повелась. И теперь чувствую себя словно вываленной в какашках. Ну и тошнит меня еще немного. Скорее всего, от нервов. А может, просто укачала. Странно. Нервничаю. А есть, ну вот, совсем не хочется. А потом позвонил Сева. Ну как же без него? И сказал, что начальник просто испарился. Он его ждал, ждал у магазина, не дождался, пошел проверить и не нашел. Продавщица сказала, что Завьялов уже давно ушел через другой вход. И вот теперь мы несемся, скорее всего, навстречу смерти, чтобы перехватить гадкого сноба. Вот я прибей меня клюшкой своей. я пойму. «Какого хрена мы хотим помешать твоему сердешному другу увидеть, что его невеста — обыкновенная шлюха?» Пыхтела, как паровоз Люся, пытаясь раскурить похожую на какаху и также пахнувшую сигару. И Сашка-паразит трубку вырубил. «Убью всех нахрен порешу!» Пыхнула она огнем. И резко затормозила возле высотки, единственной в нашем городе. Так что Катька каким-то образом оказалась сидящей у меня на руках, крепко обняв меня за шею. Я вывалилась из машины прямо в ту самую Ой! лужу, в которой скупалась во время моего прошлого посещения Завьяловского жилища. Точнее, сначала вывалилась из джипа Катюха и, встав на четвереньки, затрясла головой, словно цирковая собачонка явно намереваясь поцеловать больше не пляшущую под ногами земную твердь. «Тоже мне, моряк, спички-бряк!» — хмыкнула Люсинда, наблюдая за манипуляциями подруги. «Вставай, болезная! Пойдем Захарку от Цугунди спасать! А то не ровен час, порешит он, липая от ревности, и останется наша Джульетта на Эфесе. Совсем без кавалеров!» Выглядишь ты, Юлька, хреново, кстати. Повернулась она ко мне, едва не сбив кормой, начинающую восставать из мертвых Катерину, которая снова свалилась, Ой. В, похоже, никогда не высыхающую лужу. Подстать трусам своим, вот честно, хоть бы намалевал чего-нибудь на физиономии, а то краши в гроб кладут, на муху в глубоком обмороке, похоже. Что-то мутит. Меня, Люсь! икнула я. Наверное, в ресторане вчера не что-то съела. Люся не ответила, потому что с высоты двадцатого этажа раздался вопль перерастающий в виск. Ну да, такие у нас высотки. Какой город? Такие и небоскребы. Катька, как стояла на четвереньках, так и поползла к подъезду, напоминая. Охотничьего Сеттера. Вот дает! Восхитилась Люся. Ну что, встал-то? Пошли давай, над твоего отел спасать. Знаешь, как обидно за такую суволоту в тюрек сгремить. Пошли! Фея крепко схватила меня за руку и ломанулась к лифту. Я потелепала за ней. Даже на кнопку вызова нажать мы едва успели, как мимо нас пронесся, сияя голым задом, наш засланный казачок, явно нас не заметивший, так торопился. А может, вид сделал, не заметить двух немелких дам, может, только слепой, если, конечно, ему ревнивец не выколол глаза, в чем я сильно засомневалась. Слишком уж резво Саня мчал по тротуару, уносясь в пространство. На место побоища мы вломились, как взмыленные скакуны, и замерли от удивления. — Тетя Изольда! — позвала я, глядя, как мамулина подруга таскает по полу верещавшую Марту, крепко ухватив ее за шевелюру холеными пальчиками. Она делала это молча, не произнося ни единого звука. «Отпустите ее, Не могу!» Тихо прошептала всегда спокойная Иза. Руки свело. «Позорище! Бедный мой мальчик! Хорошо, что он уехал. Я ведь случайно пришла, а эти тут! Боже!» — Какое непотребство! — простонала она и, отпустив свою жертву, привычным жестом схватилась за виски. — Ах ты, тварь! — взоревела Марта и, резко вскочив на ноги, бросилась на меня. Я даже не успел сообразить. Ты всё подстроила, и твои долбанутые подружки. И как я сразу не догадалась, Захар тебе мой покоя не давал. Ты думаешь, что он к тебе уйдет, жирная уродка? Да он даже не вспомнит о тебе через неделю. Таких, как ты, миллионы вокруг. «Имя вам Легион! Толстые уродливые обжары!» «Раз!» — хмыкнула Люся Ой. и молча врезала обнаглевшей бабе, заметив выражение задумчивости на моем лице. «А ведь права, Марта! На что я рассчитывала, когда признавалась ему в любви? Он даже отвечать не стал. И где он кстати?» «Давно уже должен тут быть!» И Зольда нервно тыкала в экран телефона, но безрезультатно. Захар не отвечал. «Поехали, Люся!» Тихо вздохнула я и пошла вон из квартиры любимого человека, которому я оказалась совсем не нужна. «Так бывает!» «Ничего, это просто надо пережить!» «Ты чё, вот так просто сложишь лапки?» В своей манере взвыла Люся. Но я больше не обращала внимания на её слова. И в лифт не села. Пошла пешком, стараясь немного проветрить спутанные в тугой ком горькие мысли. Так и дошла пешком до дома, глядя под ноги, чтоб снова не попасть в какую-нибудь дурацкую передрягу навсегда для себя решив, что изменю свою идиотскую жизнь. И никогда больше не пойду ни у кого на поводу. Телефон я отключила после двадцатого звонка, даже не глянув на экран. Конечно, это Люся звонит. Или Катька. Или не приведи, господи, мамуля. Только ее норовоучений мне сейчас не хватало. Слова Марты накрепко засели у меня в голове. «Точно! Пора меняться! Валите из этого душного городишки, который стал мне тесен! Сегодня же соберу чемодан!» — сказала я сама себе, поднимаясь по ступеням родного подъезда. Дверь в мою квартиру была приоткрыта. Я судорожно зашарила в памяти, И вспомнила четко, что поворачивала ключ в замке перед уходом.